То издою полная ассимиляции. Была отдана часть пламени светильника, а не только лишь свет им излучаемый. Давать надо умеючи, охраняя самоё пламя, и давай лишь свет, но не масло светильника. Без масла потухнет оно, без пламени света не будет. Мудро давайте, охраняя огонь, как в древних святилищах, священное пламя.